Глава вторая. Осколки. Зим! Прожорливая ты, хладнокровная! Я в сердцах запустила в знающего пары искр. Он в ответ лишь рассмеялся и легко вернулся Я глянула на него из-под лобья, подбросила на ладони увесистое солнышко и с трудом подавила желание швырнуть чара по назначению. Так это драки недалеко. А за еду стоит драться, лишь когда она есть. А ее не было. Пока я просвещалась в склепе памяти, зиму ухитрился истребить все съестное, что хранилось в сумках. Почти все. Кроме небольшого кулька с крупой и связки сушеных себряшек. Вьюж перетаскал ему еду из верхнего города не иначе. Мы же там все вещи оставили, прежде чем в гробнице спуститься. Вот знала бы припрятал в свою половину. — Не злись, Верн, — примирительно попросил он. Я волновался, и время тянулось медленно. И, честно говоря, думал, у нас еще есть, у тебя, и указал на мою сумку. Я молча распустила завязки и показала содержимое. Одежда, мешочки с травой и пару мерзлых веточек окрупа. Я сживала одну ветку и, повоевав с собой, протянула вторую знающему. «А поблизости нет города с кладовыми?» — с надеждой спросил он, жестом отказавшись от укропа. «Нет, они только у южной гряды уцелели». Я закрыла сумку. «Пошли вниз, может, там что-то найдется. В верхний город искренне только умирать приходили, но и подумать. Ходи, есть кладовые». Хорошо, если зачарованы и с ледниками. Все равно, пока наставитель набирается сил, нам идти некуда. Надо ждать светлу, а внизу безопасно. Отдохнем, обговорим, пообедаем, если повезет. Не повезло. В городе Искрящих мы сразу разделились и внимательно обшарили все постройки. Даже странные одно- и двустенные кладовые встречались но съестные припасы давно превратились в трухую пыль. Мы обшарили весь городок, но зря. Вернувшись раньше зима в тот дом, где мы ночевали накануне, я разожгла очаг и решила, что Шамир с ней с едой. В конце концов, мы же знающие полумертвые. Сейчас перебьемся кашей, а потом протянем как-нибудь несколько дней без еды, затыкая голодные урчания животов чаем. Конечно, без еды в паутине не будет худо, но... Ферн смотри я обернулась зверек в южин появился рядом со мной соткался из снежинок и улыбнулся стряхнул с крылью в снежную крупу сжал в ледяных зубах ремешок сумки и исчез чтобы появиться у порога где и стоял зим безлетный шевельнул хвостом и снова появился рядом со мной по прежнему держа в зубах сумку ты же можешь перемещаться на большие расстояния да Дошло до меня, и до целых городов хватит сил добраться, вьюж кивнул. Вертка немедленно забралась в сумку, мол, с тобой пойду. Зверек безлетный тихо фыркнул и исчез, лишь сверкнула в воздухе пригоршне мелких снежинок. — Живем, — взводрилась я, доставая из другой сумки котелок. — Интересно, а нас он так перетащить сможет? — предположил знающий, разуваясь. — Сту тебя с собой не прихватил? — Значит, нет. Я занялась кашей. — Расскажешь? — Зим присела у очага. — Что в склепе видела? Я помешал крупу, отложила деревянную ложку, вскипятила в кружках воду для чая и за мелкими делами начала неспешно пересказывать недавние события и открытия, ничего не утаивая. Услышав о своей роли в исчезновении записей весело и бело, Знающий помрачнел, но смолчал. Дождался, когда я закончу, встал и вышел наружу. Наверное, иногда не помнить отдельные моменты прошлого — это благо или проклятие. Я поела в одиночестве, подремала, подогрела кашу и снова начала клевать носом, когда Зим наконец вернулся. и с порога хмуро заявил. «Все равно хочу все вспомнить». Если буду точно знать, где и что я натворил, то смогу с этим житься. А если не буду, изведусь, думая, я или не я, под чарами или по собственному желанию. Лады. Я зевнула и указала на котелок. Ешь и ложись спать. Не хочу торчать в пределах больше необходимого. Думаешь, стужа вернется в обжитые земли? Он сел на полоченька, поджав ноги. Да. Среди людей затеряться проще, чем в пустынных землях. Проклятые скользкие чары, — проворчала я, обустраивая лежак. Из-за них мы и тебя не разглядели, и стужу не найдем. Спрячься так, что, ой, и не всплывет, пока не придет время. — Время для чего? — знающий поднял брови. — Время для стужи, — тихо ответила я. — Лютого мороза, который не щадит никого. Он копит силы для одного единственного удара. Стужа достаточно времени провел в обжитых землях, чтобы раскидать повсюду свои чары. И я не уверена, что даже безлетные способны их распознать под скользкостью и обезвредить. Когда забытый наберется сил, он просто выплеснется с тужи, и все. Люди под защитой городов и чар, понимающе кивнул Зим. И если старой кровь в городах не будет. Люди не пострадают. Или пострадают отдельные дома и кварталы, где спрячется старая кровь, — грюмо добавила я. Но люди, большинство людей, выживут. И у стужи будет бездна живой силы от убитой старой крови и гора материала для ее усвоения. Все просто зим. За этому нужно немного времени, чтобы создать ледяную среду и набраться там сил. — А что безледные, возразил он. Их-то чары не возьмут. Как знать. Я начала плести лежак. Если они сейчас, укрывая шамиры людей, вывернутся наизнанку, они же смертны, и у них есть слабые места. И стужа о них отлично известно. Знающий задумчиво подъел кашу и, конечно, спросил. А мы ему зачем? Забытому. У стужи равс на хвосте, напомнила я, и не только он. Мы дополнительная защита, только и всего. За слоном нас, как верных псов, поставить, чтобы опять удрать от погони. Или натравить на старую кровь, а потом от пойманных пленников набраться сил. Ему нужны помощники, чтобы закончить дело наверняка. Но и без них он способен устроить на Шамире смертоносное стихийное бедствие. Мы поздно поняли, что Стуж давным-давно проснулся. Слишком поздно. Посреди комнатки соткался из снежинок в юж, довольный, сияющий, с полной сумкой еды и не менее довольной верткой. Но нас уже таким дурным настроением накрыло, что радости показать не получилось. Безледный все понял и требовать благодарности не стал. Отнес сумку в сторонку, вдохнул на нее, укрыв ледяной крошкой, и тихо выскользнул из дома. Зим допил чай и завалился спать. Вертка вернулась ко мне и с восторгом поведала, что безлетный уж очень очень даже очень Я поворочилась сбоку на бок, села, прислушалась к нервно-сонному дыханию знающего и сдалась. Не успокоюсь же, пока не узнаю. Бьюш лежал в десяти шагах от домика, на спине, раскинув лапы и крылья, любуясь чаротворным солнцем. При моем появлении он перевернулся на живот и принял более подобающую древнему существу позу. Льдистые глаза внимательно уставились на меня. — Я хочу знать, сколько, — прошептала я и опустилась на колени напротив бывшего странника. — Насколько частей делится безлетный? Насколько осколков распался стужа? И есть ли он здесь в пределах? И сможешь ли ты их найти?» Безлетный смешливо прищурился и склонил голову на бок. «Извини, я виновато улыбнулась. Конечно, ты даже мысленно общаться пока не можешь. Кивай, если да, хорошо?» Он важно кивнул. «Теперь главное правильно составить вопрос. Все безлетные распадаются на одно и то же количество осколков. Нет. Плохо. Оно от чего-то зависит количество? Да. Так, от возраста оно зависеть не может. Безветные все из одного десятилетия, если не сказать из одного дня, значит... От числа возвращений. И меня осенило. Вы именно так и дробите душу с помощью силы гиблой тропы? Вьюж одобрительно кивнул. То есть, чем чаще возвращаешься, тем больше осколков. Я задумчиво закусила губу. — А ты можешь объяснить, как это выглядит? Как это все происходит? Какая душа главнее? И как осколки связаны между собой? Ты ведь теперь можешь чаровать, да? Изобразие я пойму. Очень постараюсь понять. Безлетный прикрыл глаза, встряхнулся и вспыхнул холодным зимним солнцем а его лучами стали вытянувшиеся крылья, лапы и хвост. Последний оторвался от тела и заметался безумным странником. — Лучи одного солнца, — поняла я. — И здесь тоже. Все оторванные частички души теряют разум? — Нет, — качнул головой Юж. И думающий чар и помогает поддерживать связь и управлять? — Да. — Насколько частиц мог раздробиться стужа? Хотя бы примерно. Безредный вернулся в прежнюю форму, погас. Встал и резко выдохнул. Клочок дороги между нами покрылся коркой льда и острым коготком вьюж коряво нацарапал. Десять-пятнадцать. Да чтоб его, заразу! Не сдержалась я. Зверек грустно вздохнул. — Как тебя зовут? Я отодвинулась и указала на лед. — Напиши, если помнишь. А то мы зовем тебя, как прежде звали, Стушу. Он лишь улыбнулся и качнул головой. Выходит, забыл имя, и все равно ему как зовут, лишь бы не бросали, поняла я по щемящей просьбе в действиях глазах. — Конечно, нет, — заверила я. Нам нужна любая помощь и поддержка, да и не делая это своих бросать. Юж снова улегся на живот и выразительно, совсем как раф, споднял брови. Мол, еще вопросы? Ты хоть что-нибудь помнишь из времен забытых?» Поерзов, я села, скрестив ноги. «Нет». «Да». «Плохо, в общем, осколками». «Слабые места безлетных». И я спросил на всякий случай, ну, а вдруг? Юж забастол улыбнулся, и в его глазах сверкнул недобрый огонек. И вспыхнуло обещание. «Да, поняла я, кое-что об этом он, конечно, помнит» не найдет способ передать знания и просто сделает в нужный момент. А правда, что если хоть один осколок души уничтожен, в целое безлетному уже не собраться? Сведения вроде достоверные, а добрые, но проверить не помешает. Короткий кивок, да. И стуже тоже. Пауза неприятная. И до меня дошло. Огрызки тоже уходят на гиблую тропу. «Стужа не может собраться здесь, но явно сможет там, на тропе, а оттуда вернуться обратно!» Юж словно читал мои мысли, закивал, подтверждая. «То есть, если его и сможет кто-то грохнуть, то только сам Шамир!» — мрачно уточнила я. «И лишь после того, когда мы вышвырнем стужу за пределы живого мира и даже сгиблой тропы!» Он снова кивнул. Я хмуро посмотрела на безлетного. В отличие от меня он искрил улыбчивостью. Как мало иногда нужно для счастья. Верн. Зим, конечно, не спал, а давно и тихо сидел на кольце, прислушиваясь. Да уснешь тут. Я вот о чем думаю. Если стужа проснулся пять лет назад, почему Шамир начал предупреждать так поздно? Ты спрашивала про два года назад когда появились призраки городов. — А на самом-то деле? — Думается, он и раньше предупреждал, — призналась я. — Просто мы не видели. Мы, искры, живем почти безвылосно, в блуждающих домах типа потеряшек. А что там увидишь? Ничего. — А замечали ли что-то другие старокровные? — Наверное. — Но молча. Беззлятный поддакивая заискрил. — Ничего, — он рассказал Зим. Если стужу тогда напугали до спячки, значит с ним можно справиться. И сейчас нам уже легче, чем несколько дней назад, когда мы вообще ничего не знали. Так-то да. Конечно, истина прошлого, как безлетный, раздроблена на множество осколков, но мы уже начали собирать из них одно целое. И собрали достаточно, чтобы составить четкий план работы и не метаться бесцельно по миру, надеясь где-нибудь что-нибудь ухватить. Когда очнутся мои наставители, пойдем искать записи весело и белое. Я встала с теплой земли. После в потеряшку, к древнюю и дорогу. Записи пишущих способны понять лишь они сами, и пусть разбирают. А мы тем временем найдем одну мою знакомую безлетную. Хочу, чтобы она посмотрела на тебя и рассказала что-нибудь хорошее или плохое, но правдивое. Заодно и же обсудим, и то, как устроить на него западню. Боюсь, без помощи безлетных нам тяжко придется. — А как мы ее найдем? — поинтересовался знающий. Я улыбнулась зверьку безлетному. — Ты же сможешь найти своего? — Юж привычно кивнул. — Да и Шамира попросим на всякий случай, — подытожила я. — Пусть переплетает пути, чтобы не просто найти, но и побыстрее добраться. — А сейчас ты опять отправишь меня спать, а сама уйдешь за новыми сведениями и догадками. Улыбнулся Зим, тоже встав. Да, мне стало неловко от того, что он так быстро все понял. Не усну, пока все не обдумаю раз тридцать. Меня беспокоит раздробленность стужи. И очень хочется найти его всего. Да, ему не слится в действительно мощное создание, но... Их же можно как-то использовать, да? Я посмотрела на вьюжины. Как помощников. Тот наморщил морточку, встряхнулся и снова отцепил от себя хвост. И снова над пустынным городом сметался безумный странник, безумный, но не опасный. Сейчас. А вот от стужи... Дров наломают, негромко заметил знающий, наблюдая за воздушными коленцами хвоста. Мама в прошлую нашу встречу четко сказала. Кроме моих, нашлись еще три дыхания. Один зверь стужи и мелочь всякая. Надо спросить, что за мелочи, все-таки сколько. Хотя бы примерно, сколько осколков стужи найдены и уничтожено. Ост вернулся к своему хозяину и вьюж вопросительно посмотрел на меня. Мол, еще есть вопросы? Подумаю, решила я. Искосо глянула на зиму и добавила. Пойду, пройдусь, и по новым знаниям тоже. Пробежишься раз тридцать по-известному, на тридцать первый обязательно наткнешься на важную мелочь. Так, например, в очередной раз, не ощутив холода крови стужи, я, наконец, смирилась с тем, что знающий никогда не буду чувствовать так, как живой искры, потому что во мне есть тот же холод, гиблые тропы, что и в стужи, и прочих неда, и даже ледяных паразитов. И он делает нас похожими. А еще, думая о помощниках стужи, я вспомнила об одном говорящем, том самом, который когда-то подтолкнул Тихну к убийству Видино тем самым пробудив от спячки дыхание с туши. Думается, что он не из знающих, и до сих пор прячется где-то среди людей. А я в круговерте дел совершенно о нем забыла. О говорящем надо предупредить и обязательно найти этого предателя. Между делом. Может быть, даже с помощью Зима. Вероятно, у них есть что-то общее, какая-то метка по которому Стужа спустя столетие находил потомков своих помощников, а самого Зима не обнаружил лишь благодаря скользким чарам безлетных. — Как думаешь, твоя карта, чьих рук дело, Стужи? Зима же, скрывшийся за сухим плющом дверью, выглянул наружу и твердо сказал — да. — Тогда похожие штуки могут быть и у других его помощников, — закинула удочку я. Задачу понял, кивнул знающий и вернулся в дом. А я отправилась бродить по верхнему городу, думать, искать осколки и понятые собирать фигуры, а непонятные откладывать в сторону и впитывать тишину, и ловить песенные мотивы. Скоро чую, так все закрутится, надо подготовиться и подобрать для мамы вопросы о частичках стужи. И да, поспать, потом хоть немного. Меня разбудил голос дяди смело. Такой тихой, что я не сразу его узнал Примерно так же звучал мамин голос, когда я пряталась от нее в сундуке с одеялами, а она бродила по комнатам окликая меня. Глухо, не всегда внятно издалека. Слишком мало сил набрались, рано говорить. Ты должна, донеслось сердитое. Светло промолчала. Дядя смел, снова забубнил. Я села, обнаружила, что зима уже ушел, оставив мне котел воды и горку снежков, и снова прислушалась. Голос дяди зазвучал громче, и я разобрала. «Должна сказать...» «Ух ты! Светло явно выкопала из памяти нечто необычное и неприятное». Я не торопила наставителей. Умылась, размялась, согрела воду и заварила травяной чай. Нашла в новых припасах хлеб, сыр, копченое мясо, огурцы блины и поняла, что летал в юж, не в мертвые города, а в обжитые земли, в потеряшку. Ее масляные блины я в век не забуду. Какой молодец! И спасибо, Шамир, за подмогу. и Если ты не скажешь, что я сам, — пригрозил дядя смел. Я устроилась на одеяле у очага, согрела тарелку с блинами и с аппетитом набросилась на завтрак. — Нет, — донесся слабый голос Светлый, — тихий и отчего-то несчастный. — Сама, но пусть поест. — Потерплю, — я отложила блин. — Что случилось? — Зной. — Это ясен, — мертво сообщила наставительница. Я чуть не выронила тарелку. — То есть? — То и есть. Светло вдруг явственно шмыгнула носом. Не понимаю, как он влип в эту историю. Но я его узнала. Там, с Дивной, это Яс был. Он, знаешь, потому и вспомнил все так быстро, потому что родная кровь к родной крови. Дивна же из нашего рода. Да, она его не вспомнила. Мы родичи дальние. Они прежде не встречались. Но девочка Ясу почуяла, поверила, потянулась к нему. Это точно он. «Ну и ну!» «Так он выжил, выходит?» Осторожно спросила я. «Не сгинул в тех подземельях?» «Выходит», — прошептала она. Он всегда доводил начатое дело до конца. Если решил, что таким созданием не место среди живых людей, то это должно было коснуться всех забытых. Он не уймется, пока жив стуже пока искра и да его семья в опасности. Что ж, это многое объясняет. Я с трудом верила, что некая искра, даже из прошлого, даже с подмогой ведеравца, рискнула бросить вызов стуже и напугала его до спячки. А вот сной это уже другой разговор. Интересно, — протянула я, снова подогревая блины. А что он попросил в замен? У Шамира. За время тишины. Получается, это ведь ясен уничтожил бурю, да и с потопом помог. И, наверное, с их помощниками. И стужу загнал в угол. И сейчас не позволяет ему развернуться. И сам не делает то, ради чего его создали. О чем он попросил? А ты что бы взяла? Ты бы-то что потребовала? Вдруг рисковато спросил дядя Смел. Вот сейчас ты из штанов выпрыгиваешь, лишь бы успеть все сделать и правильно. Потребуешь потом плату за спокойную жизнь в живом мире без забытых? Я невольно вздрогнул. Да нет, ты что? Тут тебе ответ, — выркнул дядя. Шамир с перепуга мог пообещать что угодно, но умный и честный человек понимает, что, помогая миру, он в первую очередь спасает самого себя. Свою семью, своих любимых, свои земли, а уж потом все остальное. Интересно, с порога подражая, мне протянул Зим. Почему я все должен узнавать, подслушивая?» Я обернулся и пожала плечами. и будешь?» «А ты поменьше болтайся, где попало», — подколол дядя смел. «А я и не там был», — с достоинством возразил знающий. «Буду». «А ну, пока что принес», — оживился дядя. «А вестями вовремя делиться будете?» насмешливо хмыкнул знающий и сел рядом со мной. «Смотри, Верн!» На его раскрытой ладони осколками янтаря мерцали крохотные семена. Я чуть снова тарелку с блинами не выронила. «Дымник!» — радостно взревел дядя Смел. «Светло смотри!» — докончай их ныкать. «Жив твои, братицы на нашей стороне, слышь! сопли подбери, боительница! Все образуется!» И мы возродим наши земли, дымник!» И его голос упал до восхищенного шепота. «Где ты его взял, парень?» «Ну, хочешь, извинюсь, за это, за получение. но тогда во вратах стужен». «Не надо», — весело ответил Зим. «Ты был прав, а на правду не обижается». Верон, это все твой браслет». Он постоянно что-то шептал, но я не понимал слов. А здесь, в этом городе, его голос стал И я понял, Мы вчера еду искали, помнишь? Оказывается, в некоторых домах двойной подпол. В верхнем труха вместо еды, а во втором вот сундуки с семенами. Браслет ничуть руку не спалил, пока я искал туда входы. Они знали, подозрительно сглотнув, выдохнула светло. Они забыли о вернувшихся, но не о беде. Они понимали, чем все кончится и приготовились. «Вот заразы!» — восхищенно цокнул языком дядя. И ни слова не сказали, ни намека не оставили. «Меняю на блины!» — знающий сжал кулак. «На!» — я сразу протянула ему тарелку. «И чай!» Теплые семена покалывали кожу рук и грели душу. Я сжала ладони, зажмурилась и отчетливо уловила мягкую пульсацию, как биение крохотных сердечек, будто не спящие семена в руках держала а живого трепещущего зверька. Он дрожал, ну к и отчаянно пытался заговорить, запеть. Но я вместо слов слышала лишь шелест, упоительный, умиротворяющий шелест листвы, и от него так сладко щемило сердце. — Это так важно для вас? — осторожно спросил Зим. Оказывается, он не ел, а во все глаза смотрел на меня и удивленно слушал. А мы втроем плакали в три голоса, и дядя смел громче всех с пронзительными трубными звуками и ругательными покашливаниями. Очень я улыбнулась сквозь слезы. Это дом. Это наш дом. Ты ешь, ешь. Подогреть? Знающим мотнул головой. Я осторожно сыпала семена в зачарованный внутренний кармашек сумки и пообещала. Когда-нибудь когда мы избавимся от стужи и прочих гадостей, когда мы вернемся в наши земли, и солнечные леса опять поднимутся до небес, ты всегда будешь желанным гостем в землях искр, и там тогда поймешь, должен понять. Я все утрясу, — вставил дядя, и ни одна скотина не обзовет тебя хладнокровным. Это же браслет, это же не я, — смутился Зим, и это же ты мне его дала. А ты мог бы не слушать, не ходить и не искать мягко заметила я, или найти и не показать. Ешь. Да, людям надо помогать, особенно хорошим. Хорошее дело всегда вернется добром, и чем больше вокруг хорошего, тем лучше мир. А нам всем в нем жить. И лишь от нас зависит, каким он будет. От нас и от наших мыслей и поступков. И я помню, где стоял Приозерный, неловко сменила тему светло, и Алый тоже. Это недалеко отсюда. К обеду доберетесь до алого, а от него двадцать верст до приозерного. Но боюсь пешком. Все в округе уничтожено, никаких паутин. И тебе плести новую не советую. Мы не знаем, какими чарами пишущий Мечен накрыл записи. Прогуляемся, согласилась я, вставая. Зим поспешно сунул в рот последний блин, прожевал, проглотил и торопливо сообщил. А я вспомнил, что у безлетных вместо паутин было. Точно их чары повторить не смогу, но путь немного срежем. Да, он спокойно из доли вызова встретил мой взгляд. Я еще и вспоминал. Зачем стужа оружие без прежней силы? И я многое вспомнил, и что могу, и сколько, и когда. И не жалею, что рискнул. Нет худа без добра, кивнула я, гася солнечное пламя в очаге. Проверим. Путь срезается чем-то вроде ледяной горки, так? Угу, чем-то вроде. Мы быстро собрались. Светло уже бормотало что-то тихо, явно прикидывая путь. На крыльце Сим показал на свои метки. На каждом доме со вторым подполом мерцала снежинка. Вертка доселе отдыхавшая проснулась, встряхнулась и выбралась наружу. Обойти и запомнить на всякий случай необходимое строение. А вьюж же ждал нас наверху. Лежа на грибной шляпке камня входа. Едва мы вернулись в долину тысячи ветров, как светло предупредила. Смотрите под ноги, ведите тропу. Это путь до приозерного. Доберемся до того, что от него осталось. Поищем то место в холмах. Я помню путь славной мечи. Найдите по ней и не заблудитесь и в снег не провалитесь. Я тоже путь помню. Я глянула на землю. Если остатки городских ворот найдем, то до зачарованных бумаг быстро доберемся. Точно тропа. Снег словно золотым песком присыпали. В лучах солнца он искрил сотнями теплых звезд. Зим посопел неуверенно, но все же, неловко подбирая слова, спросил. — А когда... ну, тогда в Приозерном. — Это же я его? — Нет, — ответили мы со светлой в один голос. — Ты был в беспамятстве, — пояснила я, вслед за в южном, пробираясь в межкаменных изваяний Не знаю, что случилось в городе, но тебя я рассмотрела хорошо. Нельзя винить безумца, особенно если им управляли чужие чары. — Приозерный чадил, то есть горел, — напомнила наставительница. А холод вымораживает. Это не ты, Зим. Это кто-то из пишущих, говорящих постарался. Скорее всего, от страха знающий явственно выдохнул. Надолго ли, если он нацелился все-все-все вспомнить? А светло так горько вздохнул. Да, зной, ясен. Прежде чем вспомнить себя, он по успел наворотить. Или нет? Чистокол каменных изваяний постепенно редел. Чем дальше мы уходили от гриба, тем меньше становилось фигур, и расстояние между ними заметно увеличивалось и все чаще взъерушивали снег хлестки и порывы ветра. Светло. Поройся у меня в памяти, посоветовала я. Найди и изучи новую карту, ту, которую составили после забытых. Следов сноя в пределах немного, и те начинаются ближе к южной гряде, перемешиваясь со следами остальных забытых. Мы так и не поняли, почему он прокладывал свою тропу, как другие. Думали, он помогал. А теперь я думаю, что он им мешал, что его следы — это охота на забытых. Возможно, по каким-то причинам он позже остальных появился или пробудился и очень шустро вспомнил. Не возводи на брата напрасли, но раньше времени. Да, наставительница вдохнула-выдохнула, успокаиваясь. Спасибо. И ты, я обернулась к зиму, тоже. Успеешь еще заклеймить и выбрать себя когда добудешь точные факты. Без них этим заниматься бессмысленно. Пустая трата времени и сил. Лучше подумай, как на тропу светлый наложить свою горку. И сурово добавил. Оба подумайте. Правильно. Нечего сопли разводить, подытожил дядя Смил. И после паузы заявил. А я знаю как. Началось обсуждение. Сначала вялое, потом бурное, с возражениями и, а я вот думаю, Я не участвовал. Шамир больно молчалив, и, посматривая на тропу, я прислушалась к себе. Ничего не хочешь сказать, а? Вчера, когда я бродила по одинокому городу, размышляя о свойствах безлетных и вспоминая легенду, рассказанную древним, я невольно задумалась о Шамире. Есть ли безлетные его эхо, если они, молчащие до Шамира похожи, Не могло ли с Шамиром случиться то же самое, что и с безлетными? Не потому ли на самом деле он не смог дать забытым отпору защитить нас? Не потому ли ему сейчас так трудно говорить? Не потому ли, что он тоже в распаде, и именно поэтому после забытых появились духи излома, голодные стаи и прочее? А Шамир? Эмир так красноречиво замер. А ведь я всегда думала, что духи и зломы явления древние, но, задумавшись о раздробленности Шамира, я задавала памяти прошлого вопрос за вопросом и получала лишь один ответ: нет, не было прежде ни духов, ни стай, а душа песни, которую я посчитала ипостасью Шамира, это просто душа песни. Это осколки душ первых искрящих, которые слились в одно создание, чтобы помогать своему народу и присматривать за нами. Духи изломов же и дети зимы! Почему это случилось, Шамир? Это чьи-то злые чары? Или, как в случае с забытыми, твоей юности и недальновидность? Почему ты теперь раздроблен на десятки осколков? И сможешь ли собраться в себя прежнего? Или уже нет, никогда? И не потому ли после забытых с наступлением Нового года мы больше не видим древние созвездия, лицо мира? потому что ты разбился на четкие времена года, а еще до забытых ты мог подселиться к чужому вещину, а сейчас смог бы, если бы было к кому, смог бы заговорить». Мир молчал, лишь тоскливо взрывали в каменных изваяниях позади нас вернувшиеся ветра. Я не понимала, что значит такой ответ. «Да» или «это» или «простая обычная тишь пределов» но ощущала острую потребность поговорить с Шамиром. Честно, вдумчиво и спокойно, а не на ходу. И, может, мы с ним даже найдем время и способ. Когда-нибудь, как-нибудь. Верно. племяш, очнись. Я вынырнула из задумчивости. Каменные изваяния кончились. В солнечных лучах вновь знакомо искрилась снежная степь. Позади нас синяли скрытые дымкой предгорье восточной гряды. В стоячем морозном воздухе мерцали крохотные крупинки льда. Солнечные лучи обнимали притихший мир. На безмятежном небе не облачко. И по-прежнему весело бежала вперед золотая путеводная тропа светлой. «А может, не надо?» Я опасливо поюжилась. «Горки мне еще во вратах стужи не понравились. Может, сами дойдем, а?» Я бывал валом покопалась, нашла бы пепел силы от славны, узнала бы, кто их меченом убил, ах ночью будем в Приозерном. И мало ли еще какая гнусь там спит, силу в смысле поберечь бы, не Зимой, — фыркнул знающий, — беречь силу мне. Ну да, — признала я, — глупо. Не бойся, я не стужа, — поддел Зим, — и горкой у меня такими же не получится. Они будут проще, медленнее и короче. Зато к ночи мы не только в Приозерном будем, но и пятьдесят отыщем. Сама же говорила, не надо откладывать на послезавтра то, что можно сделать сейчас. Дело не в страхе. И я пока не могла понять, почему меня отталкивала здравая мысль сократить путь. Да, повторюсь, не понравились горки. Но если надо, то я что угодно вытерплю. Даже силу осени и отрезанность от внутреннего солнца целый сезон терплю. — Нет, это что-то другое. — Это что-то другое, — повторила я, озираясь. — Давай же не молчи и подскажи. Ну, Шамир молчал. — Хорошо. Сыграем в знакомую игру. Правила ты знаешь. Молчи, если нет, толкни ветром, если да. — Дело не в горках. Дело в полезном пути. Мы можем что-то увидеть по дороге полезное и важное. Ветер взъеррушил мои волосы, а солнце, показалось, улыбнулось. Идем пешком, перевела я намек Шамира. Внимательно смотрим по сторонам и не только. В нашем прошлом скрыто множество тайн, а пределы ключи к ним. Все правильно, прошептала светло, восточные гряда, собраны из осколков разных городов, но не все слиты в скалы. Мелкие и ненужные разбросаны по округе. Здесь можно много очень интересного найти. Особенно, когда сопровождает знающий. И много времени мы не потеряем. Полдня погоды не сделают. Зим выглядел и разочарованным, и заинтересованным. Конечно, хотелось покопаться в загадках пределов. Но и попробовать чары ледяных горок тоже. — Нам еще обратно идти, — напомнил дядя Смел. — Сохрани чары, парень, пригодятся. А до южной гряды можно будет и с ветерком? Я попрыгал сумку и первая стремилась вперед. Осколки! Да, весь наш мир одни сплошные осколки. Во времена забытых он рухнул с высоты своего самомнения, да так и остался лежать разбитым. Города в осколки, народы в осколки, память в осколке, душа мира в осколке. И сколько нам все это собирать в одно целое? И будет ли оно рабочим? Хотя безлетный же собирается, если все осколки целые мы соберемся. А если трещины останутся, если рубцы будут болеть на погоду? Пусть остаются и болят, жестоким напоминанием. Верт. Пошурши-ка по окрестностям, вдруг что найдешь? Все осколки здесь закрыты снегом. Подруга нырнула в ближайший сугроб и вслед за ней рванул, поднимая облака снега в юж. Вроде поумнел, собравшись, а от желания быть нужным и некоторой ревности явно не избавился. Без чувства собственной полезности жить сложно, да? Верн, расскажи подробнее, что валом было, где ребят убили, и в Приозерном, где записи припрятали, попросил Зим, поравнявшись со мной. Я собралась с мыслями и пересказала в деталях, как сама увидела, а не в общих чертах, как накануне. Все равно больше делать нечего, дорога одна. За снежное поле одно и то же. И разнообразие его лишь наши помощники. Один сверху, вторая снизу, выныривая из сугробов. А далова путь не близкий. В записях весело и бело, всяко будут имена их проклятых продолжателей. Голос дяди смел сочился зловещим удовлетворением. Уверен, по ним несложно будет вычислить потомков и спалить всю эту гниль. И с вниманием, и чаянием спалить, чтобы даже пепла не осталось. Думаю, Шамир не случайно свел наши пути. Дорого и мой, я кивнула. Ему можно доверять и записи отдать. Только пишущий сможет разобрать каракули пишущего. Отправим записи в потеряшку, как только найдем. И если благополучно найдем. А наставительница снежна, поднял брови Зим. С ней Шамир тебя свел раньше. Почему не ей и почему не дремню? Не знаю, я пожал плечами. Просто чувствую, что записи для дорого. — Вероятно, он потомок, — предположила Светла. Если выжили семьи предателей, то почему бы не уцелеть и потомкам весело и бело? — И хмуро, и золото, — оживилась я. Проклятие стужи и это зацепило. Многие искрящие потеряли свои корни. У кого выжили родители, те помнили, а кто остался сиротой — нет. Запомнили лишь приемных родителей. Моя семья как раз из таких. Наши корни бесследно скинули в тумане прошлого. Ни деды, ни бабушки не помнили родных. Только приемных. А ведь так интересно знать, чей ты потомок на самом деле. А вот это мы узнаем, когда память вернется, вздохнула светло. Я сейчас не могу даже путь дивный проследить. Не знаю, выбралась ли она с родителями тогда из пределов, выжила ли. Но мы отвлеклись. Ты понял, Смел, да? От имен толку мало, если на память пишущих и говорящих легло тоже проклятие. Имена предателей вычеркнули из памяти так, что их там и нет, поди, словно никогда не существовало. — Значит, есть что-то другое, — упорствовал дядя, — иначе зачем из-за них убивать? — Вот с этим соглашусь. — И я тоже зачем-то пошел именно за записями, — пробормотал Зим щурясь на солнце. Ну, тогда, потому что это не ты был, я держала своего. Потому что тебя величары. Не отпустил бы тебя с туже на навольные хлеба. Тебя, одного из немногих первых и удачных, на кого потратили силу помнящего. Мой наставитель Силин четко сказал: Ты с благом Шамира, помнишь? А значит, ты появился тогда, когда это проклятое дело только начиналось, и Шамир еще не передумал. Забытые потеряли память, да? Знающий внимательно посмотрел на меня и задал один из своих противных вопросов. А почему нынешние недо с памятью получается? Они даже свои прежние имена вспоминают. А я вот не могу. Если вы отказались помогать тогда и, само собой, не помогаете сейчас, а может, забытые тоже проклятые, тоже были под чарами? Я вспомнила то, что видела в склепе. Мертвые глаза потопа, мертвые глаза зноя. «Потому что сейчас на гиблой тропе очень много нашей силы», — ответил вместо меня дядя Смел. «Ты же помнишь? Раньше мы умирали, когда хотели, то есть не слишком часто. И нашей силы везде было мало. А сейчас и гиблая тропа много ее впитала, и живой мир». Шамир до сих пор судорожно пристраивает нашу силу к летникам. Еще ни на одно поколение знающих хватит того, что выплеснулось во времена забытых. Но это же мертвая сила посмертная. Она не годится для полноценной жизни и полноценной памяти. Да и сами забытые еще опытами были, добавила я. Думается, Стуша сообразил, как делать не да лишь тогда, когда ему Шамир невольно показал. Безлетные же знающие хранят все знания мира. Они к ним ручьями стекаются сами по себе, благодаря старым чарам. Даже если Шамир не хочет делиться, все равно стекаются. Ветер тихо и печально вздохнул. Ну и наломал же ты дров. Скоро Алый, — предупредила светло, И куколка искря глазищами высунулась из нагрудного кармашка. Я ощущаю знакомый пепел. Будьте на настороже. Даже при однообразии дороги, за интересными обсуждениями время быстро летит, да. Славно. Кем она вам приходилась? Вспомнила я симпатичную искрящую, которая ненароком сказала очень правильные слова. Дома искры с памятью общались чаще, чем друг с другом, да и друг с другом в основном с семьей, обсуждая все те же находки из всеобщей, и теперь тоже. И не столкнись я с миром людей... Не задумалась бы, что это ненормально, не совсем нормально. Такая необщительная жизнь всегда была нашей нормой, привычкой, традицией. Но традиции ценны там, где их понимают и уважают. К людям с ними идти глупо. С людьми надо быть другими, хоть немного. И я обязательно обсужу этот вопрос со своей Интересно, а где силы наносят? Вот бы его после пределов отловить и амулет имя Ясина вернуть. Зной поди, обрадуется пропаже. — Славно моя внучатая племянница по отцовской линии! — грустно ответила Светлая. — Первый ребенок, папина любимица. Когда я приезжала работать в гробнице, она всегда прибегала побыть рядом, любопытная, как котенок. — Хорошая девочка, очень. — Извини, — пробормотала я. — и чего грустно улыбнулась искрящая. — Всем своя судьба отмерена. Я, видишь, тоже не слишком хорошо жизненный путь завершила. Ну, о себе-то я не жалею. Я многое успела сделать, и долгий путь прошла. А вот деток, деток до слез жаль. Они же не виноваты. И кого в честном бою они так со спины? Впереди затемнели обломки камней, вблизи мелкие, почти скрытые снегом и напоминающие сугробы. Вдали выше человеческого роста, со снежными шапками и выбленные мелкой крошкой. Нелепые, уродливые и угрюмые на фоне безмятежной белизны и бесконечной степи и под лучами смеющегося солнца. Жалкие и жуткие до дрожи, если вспомнить, чьи руки их сотворили. «Это еще не Алый», — предупредила Светла. «Это яблочный, городок небольшой и трехстенный. Алый как раз следом за ним». «Мы идем тропой стужи», — пояснила я, встретив вопросительный взгляд Зима. Говорят, от его чара лопался камень. Если в городе было мало старой крови, забытый его просто вымораживал. И на его пути мы находили много целых городов, вроде лунного, помнишь? Целые, но замороженные. А если старой крови было много, мороз схватывал камень, и одного его прикосновения хватало, чтобы стереть город в пыль. Знающий нахмурился, и я повторила. — Это не ты уничтожил приозерный. Я слышала грохот и видела дым и снег с пеплом. — Уймись, совестливый ты наш, снег, вероятно, твой, а вот пепел нет. — Или ты знаешь какие-нибудь сжигающие чары? — Нет, — признался он, — и даже сочинить не получается. — И не получится, — уверенно сообщила Светла. — Не то солнце, совсем не то. — Ну и все, — подытожила я, — понимая, это заткнет невероятную совесть зимы ненадолго, то есть надо его отвлекать постоянно. На дальний, самый высокий и длинный огрызок не до городской стены, не до стены дома, льдисто поблескивающий на солнце, села, сложив крылья, крупная белая птица. Склонив голову на бок, она хитро прищурилась. Мы с Зимом переглянулись и наперегонки рванули навстречу с Шамиром. Да и по пути было, тропа упиралась в обломок, огибала его и исчезала за ним. Я, конечно, добежала первой, опередив своего спутника на добрую сотню шагов. Подняла голову, ободрилась добродушным подмигиванием, нацепила на ладони царапки и шустро забралась на обломок, пожалуй, все-таки стены. Знающий, набегу сородив в южную лестницу, забрался следом. И... он огляделся. Неподалеку. На маковке обломка поменьше, примостился в юж. Вертка, доселе нырявшая из сугроба в сугроб и испещерившая снег кроличьими норками, замерла, наполовину высунувшись из новой. Шамир снова распахнул крылья, и во все стороны брызнули белые перья. Мир в раз накрыл снежной пеленой, низги не видно. Зим, стоящий в шаге от меня, превратился в размытую темную фигуру. Солнце исчезло за густыми снежными хлопьями. «Тебе же нельзя очаровать!» — выдохнула я испуганно. «Почему?» — немедленно заинтересовался знающий. «Потому что я осеклась. Город восставал из мертвых». Поднимались из земли остовы домов и нарастали сверху крыши. Прокладывались дороги, заново возводились стены, Тысячи невидимых рук неустанно лепили из снега постройку за постройкой, а когда с домами, дорогами и стенами было закончено, чары взялись за деревья, за животных и за людей. Они проступали из снежной заверти, закутанные в пушистые белые шали, суровые лапы елей, сильные спины ездовых псов, покрытые головы и сутулые плечи людей. Сначала неподвижные, точно кто-то на вдох-выдох остановил время, А потом — живые, дрожащие под порывами в южного ветра, бегущие и стряхивающие снег. Вспыхнули бессильные в метели волшебные фонари, одна золотая цепочка под ногами у городской стены и вторая вдоль шумных дворов. Потянулась свежим хлебом и сладкой выпечкой, зашумели ели, обмениваясь короткими фразами, бежали к домам люди, придерживая шапки и прикрывая глаза от снега. Фырки встряхивались псы, скрипели по снежному снегу сани, и тепло маняще, разгорались огоньки за морозными узорами стекол. — Зачем? — хрипло прошептал рядом Зим. — Зачем он нам это показывает? Я знала ответ, но побоялась его озвучить. — Смотри, — ответила тихо. Снег на мгновение замер, опав на землю, И жизнь тоже замерла. Опять. Точно некто остановил время. Зим выругался, явно догадываясь, что сейчас случится. Дернулся, но ничего не успел сделать. Я повернулась и перехватила его руку, больно сжав запястье. — Это прошлое, Зим, — напомнила шепотом. — Ты ничего не сможешь изменить. Ты можешь только смотреть и понимать. Прошлое не изменить, но вот настоящее и будущее, зная прошлое, да, если страшно, закрой глаза. Но он не отвернулся, снова ругнулся и уставился в одну точку, добрый огонек за чьим-то окном в ближайшем доме. Я тоже глянула на него и поняла, не хочу верить, не хочу верить в то, что городок вот-вот рассыплется мертвым снежным комом, вместе с его замечательными живыми жителями. Но мороз ударил с такой силой, что даже я враз раз замерзла и моментально окочнела до полной неподвижности. И не было никаких взрывов, никаких искр и горящих боевых солнц. Просто похолодало так, что стало больно дышать и невозможно вздохнуть, шевельнуться, подумать. Остались лишь стужа и защитно бьющие пульсом в висках песни. А после ударил ветер. Один мощный порыв, и все живое и неживое осело снежным пеплом. Он отсюда чаровал. Сообразил ни на искру, не замерзший зим. Стужа. Потому и место цело. Снова возметнулся снег и мороз исчез. И опять вместо города кусок стены и несколько каменных, изломанных чарами уродливых осколков прошлого. Я выдохнула и плюхнулась на стену, дрожа и закутавшись в согревающую искристую пелену. Нет, Шамир это показал и для меня тоже. Хотя я прожила подобное много раз в склепе памяти, прожила с болью за живых, но не до конца поняла. Если стужа войдет в силу, Мы ничего не сможем сделать. Замерзнем так быстро, что даже не сообразим начаровать тепло. Или мгновенно взорвемся с нашей-то реакцией на лютую стужу. Да. Или-или, и все без шансов. Песня защитит от взрыва, но не от мороза. А без нее, ух да, без шансов. Потому что теперь стужа не будет брать город за городом, щадя те, где живут одни люди, и уничтожая холодную кровь, как здесь в Яблочном месте со старой. Теперь, когда на его хвосте зной, да и мы в состоянии защитить себя, мороз накроет едиными чарами сразу все живые земли и наверняка только старую кровь. У Забытого было несколько свободных лет после спячки, чтобы понаблюдать за нами и усовершенствовать чары. И раскидать их по всем обжитым землям. Да поди по подземельям, заодно потревожив древнюю нежить. Тьма и все гиблые затмения. Знающий сел рядом. В отличие от меня он на своей шкуре угрозу не ощутил, но помрачнел еще больше, и угрюмые глаза уставились в одну точку. Да, опять туда же, где еще вдох-выдох назад мерцал уютный, милый любому сердцу домашний огонек. «Паскуда!» крякнул Зим, промолчавшись, и метнул злой взгляд на Шамира. Тот по-прежнему сидел птицей, сложив крыла, и наблюдал за нами, склонив голову на бок. «Зараза!» — снова рубнулся знающий. Я поджала губы, сдерживая улыбку. Это было жестоко, Шамир, да, очень. Но зато теперь Зим точно пошлет стужу, с его обещаниями грязно далеко и навсегда. В нем слишком много чистой человеческой доброты чтобы обменять свою память на сотни чужих жизней. Его ж душу все еще не отпускала знающего. И я повернулась к Шамиру и мягко спросила. «Значит, ты можешь чаровать. Иногда и по чуть-чуть». Птица моргнула, и я уловила очень четкое обещание. В нужный момент он нас не бросит и сотворит кое-что очень важное. «А это не будет?» — Последней каплей, — опасливо уточнила я. Шамир фыркнул, распахнул крылья и взмыл в небо. — Не будет. стужи явно преувеличивал беспомощность и замусоренность Шамира. Может быть, из-за распада сил уничтожить забытого у раздробленной души мира нет, но если все его осколки с остатками чар соберутся в одном месте, то у Шамира наверняка получится необходимое и явно давно запланированное чудо. Почему ему нельзя чаровать? Отвлекся от своих переживаний зим. Я коротко объяснила. Знающий выслушал и недоверчиво посмотрел вслед птицы. А я верно думаю, что он сам распался на части, произнес он задумчиво. Или чтобы не сорваться и новых бед не натворить, или потому что только таким мелким Шамеры может чаровать по чуть-чуть но безопасности для нас, и, кажется, даже используя свою сезонную силу, ту самую вредную, которой слишком много. Птица заложила над нами круг и вспыхнула вторым холодным солнцем. Похоже, согласилась я, щурясь. Что-то в этом есть. Наверное, ты прав. И мне не важно, как до тебя дошло это знание, да. И я не ревную, не шамир честно-честно. Ладно, передохнули и в дорогу. Я тряхнула головой. «Покопаемся валом и без остановок до Приозерного. А и за где-нибудь. И это... Ты меня прости, захладнокровного. И еще раз за него. И еще раз». «И меня», — очнулся дядя. А я и не заметила, как наставители примолкли на время шамировых чар. «А мне так хотелось расспросить дядю о зиме, о том ли они со светлой подозревали, что вскрылось на правую руку стуже он намекал но думается да именно на это карта метка забытого последняя тайна зима все остальные мне силен еще в гостевом раскрыл да я и не сердился знающий улыбнулся у всех свои странности но и правда же это ты говорил что покроем и теплее людей но силе-то я их точно холодней кровь и сила не главная заметила я теперь твердо в это вере